ЧАСТЬ ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ, ГЛАВА 1. К очередному заседанию Совета профессоров накопилось несколько важных дел. Прения должны были затянуться. Михаил Яковлевич предупредил жену, что не вернется к обеду. В последнее время ему было все тяжелее наедине с Лизой, и он всегда был рад случаю пообедать в ресторане. «Это как нельзя более кстати», — сказала Елизавета Павловна. «Я тоже ухожу». «Значит, обе наши красавицы могут нынче отдохнуть, я их отпущу». И прекрасно, холодно заметил Черняков. Он демонстративно не спросил жену, где она обедает, и сам подумал, что его семейная жизнь свелась к незначительным демонстрациям, которых Лиза, по-видимому, даже не замечала. Заседание было назначено на два часа, следовательно, должно было начаться в три. Перед заседанием Михаил Яковлевич читал лекцию. Она прошла с успехом, студенты аплодировали, хотя и в меру. Конечно, не бурные аплодисменты, переходящие в овацию, но аудитория наградила лектора рукоплесканиями, с усмешкой подумал, сходя с кафедры черняков. В зале заседаний собралось уже довольно много людей. В первой группе стоял молодой радикальный профессор, ставший в последнее время любимцем учащейся молодежи. Он обладал способностью с необыкновенным подъемом высказывать мысли, бывшие общими местами в радикальном кругу. Михаил Яковлевич поддерживал с ним корректные отношения, как со всеми. Но почему-то этот профессор своим видом нагонял на него дурное настроение. От того ли, что Черняков считал не очень заслуженной его популярность, или потому, что самого Михаила Яковлевича с некоторых пор уже не причисляли к профессорской группе молодых. Он все не мог с этим примириться. Так незаметно и точно вполне естественно это произошло. Все в молодом профессоре раздражало Чернякова. Другие носят бороду и ничего, а у него борода с надрывом, народолюбивая и социалистическая, и рубашка с надрывом, а между тем имеет и доходный домик, и капиталец. Удивительно, как у таких людей все хорошо устроено. Убеждения сами по себе, капиталец тоже сам по себе. Это вещь посторонняя, социализма и никого не касающаяся. Он страшно обиделся бы, если б кто спросил, как же собственно так? Я вот живу только на заработок, но я, видите ли, буржуа. И забавно то, что наша глупенькая молодежь именно за социализм его и любит, ибо лектор он весьма средний. Может, с годами он и свой социализм продаст, но уж не продешевит себя, как Иуда. Михаил Яковлевич сам подумал, что зашел слишком далеко и крайне несправедлив к профессору, ничего дурного не сделавшему. Да, характер у меня начинает портиться. Чтобы покарать себя за неджентльменские мысли, он любезно поговорил с молодым профессором и даже похвалил его последнюю статью. У окна собралась другая группа. В ней был у муравьев, рассеянно слушавший разговоры. Говорили о ближнем боярине. Так граф Валуев назвал ставшего в последнее время всемогущим Ларис Меликова. Придворные сплетни немедленно становились известными всей России. Седой профессор рассказывал новости. Валуев ненавидит ближнего боярина, потому что его собственный конституционный проект был царем забракован. Не понравился и проект, составленный великим князем Константином. Царь никому, кроме Лариса, больше не верит. августейшего в густейшего братца государь всегда недолюбливал», — весело сказал профессор Балагур, тот, который следовал методу святонии. Михаил Тарелкович умница, или, вернее, хитрая бестия. За его проект высказываются еще два-три министра, но они вроде тех маленьких башков, которые у древних арабов, назывались товарищами Бога. Одного только я, хоть убейте, не могу понять, почему проект ближнего боярина именуется конституционным. С таким же правом его можно было бы назвать, например, конногвардейским или противочумным. Конституцией там и не пахнет. Да он и есть противочумный, сказал тоже смеясь седой профессор. Ведь все дело в борьбе с революционной заразой. Что ж, террор как будто идет на убыль. Разговор перешел на революционеров. Черняков рассказал, что в одной из революционных коммун было поставлено в целях борьбы с предрассудками съесть коммунальную собаку. Это для испытания стойкости убеждений. А женщины у них обязаны носить мужские сорочки. Насчет собаки и сорочки я не знаю, сказал Муравьев раздраженно, но я знаю, что такой прекрасной молодежи, как у нас, нет нигде в мире. Это сильное преувеличение, ответил Черняков. У нас давно известно все самое прекрасное в мире. Мы очень скромны, но никто так себя не хвалит с самым скромным видом, как мы. Стоит, например, на Западе кому-либо сделать какое-либо открытие, как тотчас оказывается, что у нас и открытие было сделано на сто лет раньше и по чистой случайности осталось никому неизвестным. Точно так же, когда... это может быть, но... Я не об этом говорю. Я вообще не охотник до национальной психологии. Шопенгауэр справедливо сказал, что каждая нация издевается над всеми другими, и все совершенно правы. Однако и без национального самохвальства можно сказать, что русская молодежь не такая, как на Западе. У нас, грешных, три четверти помыслов уходят на собственные личные дела и делишки. И разве одна четверть, да и то нет, на заботы об интересе общественном. А у них отношение обратное. Это вещь редкая и ценная. Кроме невежества, я им ничего в вину поставить не могу, а невежество в двадцать лет простительно. Жаль только, что эти двадцатилетние мальчишки и девчонки находят возможным решать судьбы мира. Они убеждены, что за них весь рабочий народ. Между тем кружок чайковцев выдали именно рабочие, распропагандированные этими мальчишками. «Однако, господа, пора бы начинать», — сказал седой профессор. «Который час? Я часов не ношу». «В старину говорили, что иметь часы — грех. Это проверять Господа Бога». «Без четверти три. Одно все-таки сделал хорошее ближний боярин. Это что убрал дорогого нам всем графа Толстого, общую нашу симпатию», — сказал профессор Балагур. «Мне говорили, что когда его уволили, то в дворцовой церкви люди целовались». Толстой ушел, воистину ушел. И преемничек его не намного лучше. Да, может быть, господа в Англии то же самое. Вот уж на что ругали Биконсфильда, а многие находят, что Гладстон еще хуже. Но это как Глинка, который говорил, что Рубинштейн играет еще хуже листа. Ректор сел в кресло посредине длинного стола и позвонил в колокольчик. Заседание началось. «Отчего они так любят говорить?» — думал Муравьев, слушая прения. По каждому вопросу высказывалось не менее пяти-шести профессоров. Все они говорили складно, гладко, даже интересно. Павел Васильевич соглашался было с одним оратором, но выступал другой, говоривший не менее убедительно, и трудно было не согласиться и с ним, хотя он возражал первому. Должно быть это потому, что все переливают из пустого в порожнее а может быть дело просто в моем совершенном равнодушии к их борьбе, не стоящей выеденного яйца. Он перестал слушать и начал рисовать на лежавшем перед ним листе бумаги свой новый спектроскоп. Кто у них так прекрасно чинит карандаши? Вот теперь еще и этот, шепелявый, а туда же. Приду домой, выпью чаю с лимоном и прилягу. Незачем и работать, за последний месяц не было ни одной мысли раньше шести верно не кончим как же мне быть с машей? павел Васильевич чувствовал, что с обеими его дочерьми особенно с младшей происходит что-то очень тяжелое. Это горе у него совпало с другим в его жизни научная работа занимала такое большое место, что огорчение от ее неудач могло сравниться с семейным несчастьем. вдобавок работа быть может не шла именно от того, что для нее требовалось душевное спокойствие. Спросить ее? Опять скороговоркой скажет «ничего, решительно, ничего, папочка». Заседание кончилось рано. Главное дело было отложено, чем, по-видимому, несмотря на его важность, все были очень довольны. Черняков собирал компанию для обеда в ресторане. Уходя, Павел Васильевич отозвал зятя в сторону. «У меня нынче есть билет в Александринский театр. Торжественный спектакль в честь георгиевских кавалеров. Кажется, сегодня их праздник. Я, разумеется, не пойду, Маша тоже не может. «Хотите пойти, Миша?» — спросил он, как всегда, делая над собой небольшое усилие, чтобы так назвать зятя. Они остались на «вы» после женитьбы Черникова. Павел Васильевич не был на «ты» почти ни с кем. Ввиду разницы лет, зять называл его по имени-отчеству. «А что дают?» Муравьев развел руками, и богу не знаю. Мне всучили билет, вот он. Или Лизе отдайте. Лиза на такой спектакль не пойдет. Убеждения не позволяют, сказал Михаил Яковлевич. Ну что ж, спасибо за подарок. А как вы, Павел Васильевич, что-то вид у вас озабоченный? О нет, просто работа не очень идет. Я всегда в таких случаях не в духе. Работа пойдет. Это бывает, я по себе знаю.